Исход. Так закончился приз памятный турнир в Монтрее, славный и спорный, открывший новые возможности и новых полководцев, оправдавший основное свое назначение. Сельта отказалась от очередных нелепых претензий и заключила мир с могучим сюзереном, рандира обрела новых друзей и заступников, и, как полагали многие, Эмберли Дагуэнор обещал стать частым гостем стольного города, что предвещало новые забавы и турниры, и пиры. Император вызвал к себе дара гонта и разговаривал с юношей не меньше часа. Чистолюбивый полуполковник вышел из кабинета Пунцовой как рак, то ли от гнева, то ли от удовольствия. Рад умел распекать подданных, превознося их заслуги, так что иной нагоняй государь становился дороже ордена. Понемногу гости разъезжались, оставляя Монтрейн, Снялись с места Альтавы, вспомнившие о близкой жатве. За ними потянулись посольства Олеты и отдаленных провинций. Через седмицу тронулись в путь сканваны. Рандира рыдала и рвалась провожать отца до самых мельт, предчувствуя долгую разлуку. Император не стал противиться путешествию, оговорив лишь жене, что доедут они до сельской границы и повернут обратно. Слыша такие речи, в дорогу засобирались и селты. так что в путь отправились целым войском, будто шли в войной на неведомого врага в славном и добром союзе. Во главе малой армии императора стоял полуполковник Даргонт. Рейни поехал, с легким сердцем отпустив в поход Викарда, лишь настоял, чтобы Рад прихватил с собой древний меч, Рандира — подарок Лорейны. Он вернулся в столицу вместе с эскортом Линара, лично устроил принца в камере и приставил надежную стражу. Навестил эстерра в его храме, пересказал последние новости, а потом заперся в цитадели и не выходил две седмицы, занимаясь научными изысканиями. Записка Лорейны хранилась им в особой шкатулке, как доказательство того, что девушка сдержала слово и посетила турнир. Впрочем, как убедил себя маг, это не имело значения. Спустя полтора пояса император прислал ворона с пространным письмом. Малое войско благополучно достигло сельты, где и сам государь и его свита из Канваны задержатся для продолжения празднования истока лета. Намечены новые состязания и пиры, малые войны с участием Гонта и Дагу и Нора. Сельты стремятся показать гостям из Инчиани многочисленные храмы и Тиввы, а Рандира сопровождении отца отправится к чудотворному источнику в скалах Гатана, предвестницах могучих мельт на плодоносной равнине Хельд. Источник, по словам местных братьев, способствует легким родам и укрепляет в утробе плод. Глава сельской общины, настоятель храма в Эминге, разрешил государыне совершить омовение в целебных водах. В конце письма Рад требовал оповестить знать о своем решении, призывал вельмож и сановников последовать за ним и веселиться вместе с государем. Управление жестольным городом и империей временно передавал в руки Эрея Темного, советника. Как невелико было желание мага порвать письмо и сжечь обрывки, рыцарская привычка к повиновению сделала черное дело. Пришлось подчиниться и прочесть приказ на Большом Государственном Совете. Со всеобщего согласия Эрей принял власть и первым делом заточил мятежного принца в темницу, о которой мечталось многие годы. в покое из серебра, с посеребренной мебелью и серебряной посудой. В его Ленар ежедневно носил вериги из пресветлой руды, и тени, вновь собравшиеся за спиной венценосного пленника, потихоньку растаяли. В остальном в светотене было тихо, настолько, что впору сравнить с фамильным склепом. Рей старался предугадать все возможные ходы противника, ни на миг не забывая, против кого ведет свою нехитрую партию. А потому на фоне полного покоя во всеоружии ожидал обещанных неприятностей».